Житие преподобного отца нашего Виссариона. Великий во отцах наших Весарион был рожден и воспитан в Египте. С юности он возлюбил Бога, и свет благодати Божией восиял в сердце его. Он сохранил себя чистым от всякой греховной скверны и не заморал грязью той духовной одежды, которую принял при святом крещении. Святой Виссарион предпринял путешествие ко святым местам в Иерусалиме. Здесь видел он преподобного Герасима, проводившего постническую пустынную жизнь при реке Иордани, которому служил лев. Видел он также и многих других подвижников, живших там в разных местах, впоследствии просиявших своими добродетелями. Беседуя с ними, святой Виссарион получал много пользы для души своей. Возвратившись в отечество, Виссарион приобрел себе духовного отца в лице Исидора Пелеуцидского. Приходя к нему часто, он научался в добродетели и поощрялся к строгой жизни. Наконец, раздав нищим и монастырям оставшееся после родителей все имущество своё, Весарион отрёкся от мира и принял пострижение выночества. Удалившись в одно пустынное место, Виссарион принял на себя обет безмолвия, изнуряя себя многочисленными трудами и уменьшая свою плоть постническими подвигами. Он, будучи в оплатии, уподоблялся бесплотным. Пост его был беспримерным. Иногда всю неделю он ничего не вкушал, а иногда оставался без пищи и питья в продолжении сорока дней. Однажды, став на одном открытом месте посреди терния и воздев к небу руки и очи, обратив туда же и ум свой, он сорок дней и ночей пробыл на молитве, стоя неподвижно, в продолжении этих сорока дней. Он не двинулся с места, ничего не вкусил, ничего не сказал никому, не вздремнул, не впал в изнеможение от естественной слабости, ни о чем земном не подумал умом, но весь, подобно бесплотным, устремил духовные очи свои к Богу. За это исподобился святой от Бога великой благодати. Ему сообщен был дар чудотворения, так что он был подобен древним святым пророкам. Так он уподобился Моисею. Подобно тому, как Моисей некогда указанным ему от Бога деревом превратил горькую воду в пустыне в сладкую, дабы напоить жаждущего Израиля, так и преподобный Виссарион молитвой и крестным знамением усладил горечь морской воды, дабы напоить изнемогавшего от жажды своего ученика, а именно, когда святой вместе с учеником ходил по пустынному морскому берегу, ученик утрудился от сильного зноя. И почувствовал большую жажду, сказал святому: "Отец, я очень жажду". Преподобный, сотворив молитву, и сини в море знамением крестным сказал: "Во имя Господа, почерпни и пей". Ученик почерпнул из моря воды в маленький сосуд, который носил с собою. Отведав воды, ученик нашел ее очень вкусной и прохладной, как бы истекшей из живого источника. Достаточно напившись и прохладившись, Ученик взял еще воды в сосуд на дорогу. Заметив это, старец сказал ученику: "Для чего ты наполнил сосуд водою?» Ученик ответил: "Прости меня, отче, я взял воду на дорогу, чтобы снова не томиться жаждаю». Старец сказал: "Бог, присутствующий на этом месте, присутствует везде, и как здесь, так и в другом месте он может дать жаждущему вкусную воду". Имя того ученика было «Дуло». Уподобился преподобный Виссарион и Иисусу Навину, как тот, когда побеждая амареев, удержал движение солнца. Так сделал и этот угодник, а именно, когда он шел с учеником к одному старцу, солнце склонялось к западу, пусть же оставался еще далекий. Тогда старец обратился к Богу, молясь так: "Прошу тебя, Господи, повели остановиться солнцу до тех пор, пока я не приду к рабу твоему". И произошло так: не заходило солнце до тех пор, пока не пришел преподобный к тому старцу. Был подобен святой Виссарион и пророку Божию Илии. Так во время засухи он свел с неба на землю обильный дождь. Это самое не однажды и не дважды, а много раз совершал преподобный. Еще и Елисею пророку уботобился святой Как тот, разделив воду плащом Ильи, перешел реку Иордан, так и он превратил своей молитвой воду в сухой путь и ходил поверх воды, перешел большую реку Нил как посуху, и везде, где только ему на пути встречались реки, переходил их как посуху. Как-то однажды, когда преподобный пребывал в ските, приведен был в храм бесноватый человек. За него совершали молитвы в церкви, дабы избавился он от духа нечистого, но не исходил из него бес, ибо он был весьма лютым, и говорили между собой клирики: "Что нам делать с этим бесноватым?" А некоторые говорили: "Никто не может изгнать беса этого, кроме отца Виссариона. Но если мы не станем просить его об этом, то он не придет в храм. Поэтому сделаем так: На следующий день утром он придет в храм первым, но мы придем раньше его, и на его месте посадим бесноватого. Потом скажем старцу: "Разбуди спящего". Клирики так и сделали. Когда преподобный вошел в храм, то заметил человека, сидевшего на его месте. Не желая прогонять его отсюда, он стал около него. Лишь только начали читать церковное правило, клирики сказали старцу: "Отче, разбуди спящего". Виссарион, подойдя к человеку тому, толкнул его и сказал: "Встань и иди отсюда". И тот час тотчас прогоняемый словом святого, вышел из того человека. Он встал и начал благодарить Бога за то, что он избавил его от беснования. Человек тот с этого времени стал совершенно здоровым. Таким образом, клирики побудили святого сотворить чудо изгнания беса, ибо преподобный отец не желал явно творить чудеса, дабы не быть прославленным людьми. Будучи смиренным и считая себя грешным, он избегал похвал человеческих. Случилось, что один брат в ските впал в некое прегрешение, почему священник повелел ему выйти из храма, как недостойному быть в общении с братьей. Преподобный Виссарион встал, вышел вон вместе с огрешившим, сказав: "И я грешен". Таково было смирение святого Весариона. Его ученики сообщают о нем, что он в продолжении сорока лет не ложился на постель, дабы отдохнуть. Он позволял себе уснуть лишь на небольшое время, причем предавался сну или стоя, или сидя. Преподобный часто увещевал учеников своих бодрствовать и всячески остерегаться вражеских искушений. Он говорил: «Иноку следует быть как бы оком, подобно херувимам и серафимам. И если кто живет мирно, не имея искушений, таковому еще более нужно бодрствовать и смирять себя пред Богом, дабы как-нибудь, возгордившись, не впасть в какое-либо большее согрешение, ибо по причине гордости многие подвергались брани от дьявола. Иногда Бог ради немощи нашей не посылает нам испытаний, дабы мы не погибли совершенно жизнь святого отца была подобна жизни птицы небесной ибо никогда он ничего земного не приобретал не имел своей келии или какого-либо пристанища он скитался по пустыне переходя с места на место ходил по горам и лесам подобно заблудившемуся путнику нисколько не заботился он о телесных нуждах своих Не заботился он ни о пище, ни об одежде, на теле его было самое бедное одеяние едва прикрывавшее наготу его. Несмотря на то, что днем его опалял солнечный зной, а ночью холод, он редко когда входил под кровлю. Он ходил по горам, как птица, ища уединения, возводя свой ум к единому боку или лишь только на нем одном останавливая мысль свою. Слезы постоянно исходили из очей его, Частые вздохи слышались из глубины сердца его, ибо все дни жизни своей он проводил в слезах, всегда плача и рыдая. Достигший глубокой старости, он представился в вечную жизнь и перешел от плача к вечному радованию со всеми святыми, о Христе Иисусе, Господи нашим, которому высылается слава во веки. Аминь.